Книга одиннадцатая. Глава первая. Что мудрость есть некоторая наука о началах, это явствует из первых глав, в которых было обращено внимание на трудности, связанные с высказываниями других относительно начал. Можно было бы поставить вопрос, надо ли считать мудрость одной наукой или несколькими. Если она должна быть одной наукой, то можно возразить, что одна наука всегда занимается противоположностями, между тем начало не противоположны друг другу. А если не одной, то какие науки следует отнести сюда? Далее. Должна ли одна наука рассмотреть начало доказательства или несколько? Если одна, то почему мудрость скорее, чем какая бы то ни была другая? А если несколько, то какие науки следует отнести сюда? Далее, есть ли мудрость наука о всех сущностях или нет? Если не о всех, то трудно сказать о каких. А если, будучи одной, занимается всеми, то неясно, как может одна и та же наука заниматься таким множеством сущностей. Далее, занимается ли мудрость только сущностями или также их превходящими свойствами? Если она занимается теми и другими, то надо иметь в виду, что относительно этих свойств возможно доказательства, относительно сущностей нет. Если же наука о том и другом разная, то какова каждая из них и которая из них мудрость? Ведь доказывающая наука — та, которая имеет дело с превходящими свойствами, а та, которая имеет дело с первоначалом, — это наука о сущностях. Но не следует также полагать, что искомая наука занимается теми причинами, о которых говорилось в сочинении о природе. Она не занимается и целевыми причинами, ведь таково благо, а область благого – деяние и находящееся в движении. Благо первым приводит в движение, именно такова цель. А то, что первым привело в движение, не касается неподвижного. И вообще затруднителен вопрос, занимается ли искомой нами наука чувственно воспринимаемыми сущностями или какими-то иными. Если другими, то это будут либо эйдесы, либо математические предметы. Что эйдесы не существуют, это ясно. Впрочем, затруднителен вопрос, если даже допустить, что они существуют, почему с другими вещами, эйдесы которые существуют, дело обстоит не так, как с математическими. Я имею в виду, что математические предметы ставятся между эйдесами и чувственно воспринимаемыми вещами как что-то третье. Помимо эйдесов и окружающих нас вещей, между тем третьего человека или третьей лошади нет, помимо самого по себе человека и отдельных людей. А если дело обстоит не так, как они говорят, то какими же предметами должен заниматься математик? Ведь, конечно, не окружающими нас вещами, ибо ни одна такая вещь не сходна с тем, что исследуют математические науки. И точно так же искомая нами наука не занимается математическими предметами, ведь ни один из них не существует отдельно, но не занимается она и чувственно воспринимаемыми сущностями, они ведь приходящие. И вообще может возникнуть сомнение, какая же наука должна исследовать материю математических предметов. Это и не учение о природе, потому что рассуждающие о природе занимаются только тем, что имеет начало движения и покоя в самом себе. И не наука, рассматривающая доказательства и познания, ибо она занимается исследованием самой этой области. Стало быть, остается только одно, что этим занимается предлежащая нам философия. Может возникнуть и вопрос, надо ли считать предметом искомой науки те начала, которые иные именуют элементами. Полагают же все, что эти элементы входят в состав сложных вещей. А скорее может показаться, что искомая наука должна иметь дело с общим, ибо всякое определение и всякая наука имеет дело с общим, а не с последними видами. Стало быть, если это так, то она занималась бы первыми родами. И такими родами оказались бы сущее и единое, ибо относительно их, скорее всего, можно признать, что они объемлют все существующее и более всего походят на начало, потому что они первей по природе. Ведь с их уничтожением упраздняется и все остальное, ибо все есть сущее и единое. С другой стороны, если их принять за роды, то видовые отличия необходимо должны быть причастны им. Между тем, ни одно видовое отличие не причастно роду, а потому полагают, что их не следует считать родами или началами. Далее. Если более простое, скорее есть начало, нежели менее простое. А последнее среди того, что объемлится родом, есть более простое, ведь оно неделимо, так как роды делятся на множество отличающихся друг от друга видов, то виды скорее можно бы счесть началом, нежели роды. Но поскольку виды упраздняются вместе с родами, то роды скорее походят на начало. Ибо начало есть то, что вместе с собой упраздняет другой Таким образом, затруднения вызывают эти и другие такого рода вопросы.